Дедушка вдруг поднимается, опирается на трость и вытягивает свою птичью голову, на которой очки сидят прочно, будто они часть его лица. Мне кажется, я не смог бы носить очки. От каждого движения душки выскакивали бы у меня из-за ушей. Думая об этом, я постукиваю себя по носу. Мама, взглянув на меня, спрашивает, что, больно? Я отвечаю, что нет, просто думаю, что не смог бы носить очки. Она улыбается, глубоко вздыхает и говорит: "Ты, наверное, весь мокрый". На самом деле, бельё жжёт мою кожу. Толстый зелёный вельвет, застёгнутый доверху, прилипает к потному телу, производя убийственное ощущение. "Да", говорю я. Мама наклоняется ко мне, развязывает бант и обмахивает мне шею со словами: "Когда вернёмся домой, ты примешь ванну и сразу станет легче". Катауре. Слышу я. В эту минуту через заднюю дверь снова входит человек с револьвером, возникнув в дверном проёме, он снимает шляпу и тихонько крадётся, как будто боится разбудить полковника. Он сделал это, однако, чтобы напугать дедушку. Дедушка от его толчка спотыкается, делает шаг вперёд и, зашатавшись, хватается за руку человека, хотевшего сбить его с ног. Остальные бросили курить и сидят на кровати редком, как грачи на гребне крыши. Завидев человека с револьвером, грачи сдвигают головы и о чём-то шепчутся. Один из них поднимается, идёт к столу и берёт коробку с гвоздями и молоток. Дедушка у гроба разговаривает с вошедшим. Человек говорит: "Не беспокойтесь, полковник, гарантирую вам, ничего не случится". Дедушка отвечает: "Вряд ли что-то может случиться". Человек говорит: "Можете похоронить его с внешней стороны, у левой стены кладбища, где самые высокие сейбы". Он подаёт дедушке бумагу и добавляет: "Увидите, что всё прекрасным образом обойдётся". Дедушка одной рукой опирается на трость, а другой берёт бумагу и кладёт её в кармашек жилета, где у него лежат квадратные золотые часики с цепочкой. Затем он говорит: "Так или иначе, чему быть, того не миновать. Будущее расписано Как в альманахе. Человек говорит: "В окнах кое-где торчат люди, но это чистое любопытство. Женщины высовываются по любому поводу". Но дедушка будто не слышит его и глядит через окно на улицу. Тогда человек отходит к кровати и обмахивая шляпой, говорит индейцу: "Ну, можете его забивать". И открыть-ка дверь. Надо впустить свежего воздуха.